403. Матерь огни йоги Человек всегда чего-то хочет, к чему-то стремится. Можно безошибочно разбираться в том, откуда идут эти токи, от какой именно оболочки или проводника. Все, что идет от астральной, подлежит самому строму контролю и обузданию. Обычно астрал владеет человеком и обусловливает его жизнь. Рабство у своих оболочек самое безысходное от них никуда не уйти. Но движение, происходящее в них, можно останавливать, волей же с разрешением воли, давать им прозвучать, наблюдая со стороны их течение и не отождествляя себя, смотрящего с ними. Как в большом, так и в малом, особенно в малом следует контролировать их, в малом легче. Обузданные в малом они подчинятся и в большом. Особенно вредны смутные, неясные, отягощающие импульсы, внушаемые темными страны. Беспокойство и страхи, и непонятные тревоги часто подсылаются ими, чтобы смутить. На страже надо стоять постоянно, чтобы цитаталь духа охранять от нежелательных вторжений. Неохраняемая крепость теряет свой защитный смысл.